Суббота. Глава вторая. Грета стоит в обширной тени огромного теплохода и удивляется, что такая махина способна плавать. Это управляемый с помощью руля отель, положенный на бок небоскреб, монолит, дикий зверь и ее неожиданный дом на предстоящие восемь дней. Название судна написано на его широком белом боку. «Спасение». И это единственное, из-за чего ей в данный момент хочется рассмеяться. Вокруг нее сотни людей с навороченными камерами на груди, и все стремятся поскорее оказаться на борту и пуститься в Аляскинское приключение. Слева большой город Ванкувер исчезает в серебристом сейчас, но грозящем дождем небе. Грета однажды выступала здесь, но ее впечатления от города, как и от многих других мест, где она побывала, ограничивались музыкальной тусовкой. «У него одиннадцать палуб», — говорит папа, подходя к ней с планом теплохода в руке. На нем слишком тонкая ветровка и бейсболка, подаренная ему при открытии счета в банке. Со дня смерти его жены и матери Гретты прошло три месяца, и впервые в жизни он выглядит на все свои семьдесят лет. И восемь ресторанов, в четырех из них шведские столы. Будь мама здесь, она непременно сказала бы «Вау!» Обязательно побываю во всех. Она сжала бы его руку и с сияющей улыбкой окинула бы взглядом все одиннадцать палуб. Но Хелен здесь нет. Здесь только Грета, до сих пор не способная поверить в то, что Эшеру удалось втянуть ее в это предприятие. Клево! отзывается она, пытаясь изобразить энтузиазм, но ее усилия пропадают в туне, потому что папа бросает на нее отсутствующий взгляд и возвращается к плану. Предполагалось, что это будет праздник, путешествие в честь 40 годовщины свадьбы. Они планировали отправиться в него почти что год, а копили деньги еще того дольше. На последнее Рождество, с тех пор прошло пять месяцев, Хелен подарила Конраду календарь с фотографиями ледников, а он ей новую флисовую куртку взамен старой, поприпавшейся и вытершейся после многих лет работы в саду. Они купили один на двоих бинокль, тяжесть которого основательно ощущается на шее, и каждый раз, когда в газетах появлялась статья о Аляске, Хелен вырезала ее, клала в конверт, наклеивала марку и отправляла. Действительно, отправляла по почте. Гретти, с пометкой: обрати внимание, словно она тоже поедет с ними. Это новая куртка, голубая и невероятно мягкая. Лежит теперь в сумке Греты, которую только что занесли на борт. Ее мать так ни разу и не надела ее, берегла для путешествия. Теплоход дает гудок, и очередь на посадку продвигается вперед. Позади Грета еще четверо взрослых. Даже в свои 36 она не может не думать о них именно так, уже строит планы, спорит о том, куда пойдут в первый вечер путешествия. В казино или на мюзикл. Это давние друзья ее родителей, и у каждой из пар имеются свои причины на то, чтобы быть здесь. Фостеры недавно вышли на пенсию, а Обломов скоро исполнится по 70. Но все знают, что подлинной движущей силой задуманного была Хелен, чьё воодушевление по поводу путешествия было таким заразительным, что она так или иначе уговорила их принять в нем участие. Мимо проходит Стюарт, и Грета видит, как он останавливается, а потом, повернув обратно, направляется к ней. Он показывает на ее гитару в футляре, которую она повесила на плечо, как только они вышли из такси. «Хотите, чтобы я помог вам с этим, мэм?» спрашивает он, и она старается не вздрогнуть при слове «мэм». На ней короткое черное платье, и очки от солнца, волосы стянуты в небрежный пучок на макушке, а через свободную руку переброшена кожаная куртка. Она не из тех, кто привык к обращению «мэм». Все хорошо, отвечает она. Я оставлю это при себе. Ее папа хмыкает. Вы не сможете забрать у нее эту вещь, даже если ее владельца упадет за борт. И я ее в этом не виню, говорит Дэвис Фостер, подходя к ним сзади. Над лысой головой он держит карту Ванкувера, спасаясь от начинающего накрапывать дождя. Было бы невероятно жалко потерять ее. Гретта знает Фостеров с 12 лет, с тех пор, как они поселились по соседству, первая черная семья в их квартале. Гретта немедленно влюбилась в их младшего сына Джейсона, учившегося на два класса старше ее. Ничего особенного между ними не происходило до гораздо более позднего времени. Оба оказались в Нью-Йорке, но и тогда их отношения не стали сколько-нибудь серьезными. В основном они сходились в отсутствие постоянного партнера. Родители ничего об этом не знали, иначе, вероятно, стали бы планировать свадьбу, чего Гретта и Джейсон совершенно не хотели. Дэвис кивком показывает на футляр с гитарой. «Держу пари. На eBay это будет стоить целое состояние», — шутит он, и его жена Мэри довольно сильно толкает его в грудь. Он, притворяясь, что ему больно, сгибается пополам. «Я же пошутил». Мэри — женщина высокая и стройная, У нее темно-коричневая кожа и короткая стрижка, делающая ее большие глаза просто огромными. Сейчас они внимательно смотрят на Грету. Мы знаем, что в твоих руках она бесценна, говорит она, и в ее взгляде читается нечто покровительственное. Мэри и Хелен быстро подружились, и Дэвис любил шутить, что короткую дорожку через сад между их домами следовало бы назвать черной дырой. Поскольку стоило кому-то из них ступить на нее с бутылкой вина в руке, и они оказывались потерянными для остального мира, по крайней мере, на несколько часов. И теперь Гретта почти физически ощущает, что Мэри полна решимости заботиться о ней. И это успокаивает, будто ее мама душой все еще с ними. Знаешь, что тебе нужно сделать? спрашивает Элеонор Блум с присущим ей легким ирландским акцентом просияв от посетившей ее мысли. На ней дизайнерский плащ, ее длинные серебристые волосы лежат идеально, как и всегда, хотя воздух сейчас влажный. «Ты должна дать небольшой концерт в море. Это будет потрясающе! Увидеть, как ты выступаешь!» «Не знаю», — тянет Гретта, хотя, конечно же, она знает. Не может быть и речи, чтобы она играла на круизном теплоходе. «Если честно, это невозможно в принципе» и в особенности теперь я видела что в последний вечер состоится большой концерт гнет свою элеонор в нем может принять участие кто угодно и я уверена все будут просто ошеломлены если выступит профессионал все выступающие здесь профессионалы солнышко говорит ее муж тот как всегда тихо и мягко главная страсть тода птицы И он обычно проводит выходные на болоте, высматривая белых цапель и водоплавающих птиц. Раз в год его орнитологический клуб совершает путешествие в какое-нибудь отдаленное место, которое он видит исключительно в бинокль. Но на Аляске он еще не был. И справочник птиц штата все утро зажат у него под мышкой, и в нем уже много загнутых страниц. На таких теплоходах обычно путешествуют очень интересные люди обращается он к элеонор комики фокусники бродвейские танцоры но не рок звезды замечает элеонор все они в подметке не годятся грети джеймс она произносит это так словно гретта не стоит прямо перед ней вежливо улыбаясь а имеет в виду кого то еще Гретта джеймс гитаристку культовую инди певицу и автора песен а вовсе не Грету Джеймс, дочь Конрада и Хелен, которая научилась играть на гитаре в гараже, в окружении полок с инструментами и в присутствии изгнанных из дома из-за неприятного запаха песчанок Эшера и которая опять чувствует себя ребенком, отправляясь в странное семейное путешествие, будучи неадекватной заменой самого важного члена их группы. Грета обращает внимание на мужчину, стоящего в конце соседней очереди, он выделяется среди пожилых пар и молодых семей у него аккуратная борода и квадратная челюсть и он носит очки какие могут принадлежать как нерду так и хипстеру трудно сказать что из этого верно он держит старомодную пишущую машинку пристроив ее под мышкой как футбольный мяч грета внимательно рассматривает его но потом замечает что он смотрит на ее футляр с гитарой и им ничего не остается как обменяться глуповатыми улыбками после чего он исчезает в толпе. «Просто подумай об этом», — говорит Элеонор, и Гретта снова обращается к ней. «Спасибо, но это для нее слишком мелко». Приподняв бровь, вступает в разговор папа, и его слова не кажутся ей комплиментом. Наступает непродолжительное молчание, а потом Элеонор, пытаясь сделать вид, что не побеждена, произносит. «Думаю, вы правы». Почему-то мне в голову пришла такая мысль. Ничего страшного, качает головой Грета. Я просто. у меня не так много свободного времени, и потому. Она замолкает, осознавая, что свободного времени у нее сейчас навалом. Мэри смотрит на Грету с восхищением. Помню, как ты по вечерам играла на гитаре в гараже. Дэвис раскатисто смеется: И ты, ребенок, делала это отвратительно но была очень упорной. Этого у тебя не отнять». «Так оно и есть». Элеонор снова поворачивается к Конраду. «Много ли людей, повзрослев, занимаются тем, о чем мечтали, будучи молодыми?» «Ты должен гордиться дочерью». Конрад переводит взгляд на Грету, и они долго смотрят друг на друга. И, наконец, он кивает. «Да, мы и гордимся». «И это двойная ложь». Он не делает этого, и никакого мы больше нет.